Часть 5 Время расскажет историю. глава 26 По небу быстро бежали серые облака. Рейвен Дунстон ехала на с в о ё м стареньком фольксвагене на гору б р и о т о п С и л ь н ы й порывистый ветер вновь и вновь набрасывался на автомобиль, чьи шины скользили по толстому слою п а л о й листвы. Около часа назад она отыскала дом Клинта Перри и сказала ему, куда хочет направиться. Перри, худой человек с орлиным носом, одетый в комбинезон, посмотрел на неё, как на сумасшедшую. «Там длинный подъём», — предупредил он, — «и сама дорога плохая». Пару месяцев назад он вёз в гору шерифа Кэмпа и продырявил днище грузовика. р е й в е н настояла, чтобы он нарисовал карту и предложила 20 долларов за сопровождение, но Клинт ответил, как показалось р е й в е н нервно, что у него есть другие дела. Она уже довольно далеко отъехала от дома Тарпов, миновав еще несколько затаившихся в тени ветхих хижин. На перекрестке, который п э р р и отметил на карте, девушка повернула влево. Почти сразу же колеса запрыгали по мелким лужицам. Дорога взяла вверх так круто, что р е й в е н приуныла. Ей нипочём не одолеть подъём. Но выжав газ до упора, она была вознаграждена. Вскоре склон стал более пологим. Слева сквозь прогалы в лесу виднелся Эшерленд. Дымоходы и шпили лоджии пронизывали тонкие низкие облака. Ещё примерно милю р е й в е н терзала машину и ругала себя за дурацкое решение приехать сюда». Но вдруг оказалось, что она обогнула лес, и дорога уперлась в груду валунов. Между камнями велась тропка и исчезала в лесу. Следуя совету Перри, она оставила машину и пошла по тропинке. Подъем был крутой. р е й в и н ы тридцати ярдов не одолела, как у нее заныла нога. Колючие лозы велись по деревьям, лес, обочь тропинки был непроходим. Добравшись до уступа, р е й в е н впервые увидел а разрушенный город, который стоял на вершине горы. «Город — это слишком сильно сказано», — подумала р е й в е н «Может, более века назад тут и было какое-то мелкое поселение, но от него остались лишь груды камней да кое-где куски стен и дымоходов». Пара каменных строений все же производила впечатление относительно уцелевших, но лишь одно из них обладало неким подобием крыши, а стены другого были сплошь в дырах. Как ни странно, руины не заросли деревьями, терновником или вьюнком. Хотя несколько кустов и пытались тут и там зацепиться за темную землю, руины лежали посреди расчищенного каменистого участка. Даже редкие деревья, пустившие корни в развалинах, казались засохшими и окаменевшими. Их голые ветки замерли под причудливыми углами. Место выглядело безлюдным, покинутым много лет назад. Успевшая з а м е р з н у т ь Рейвен подняла воротник вельветовой куртки. Если здесь и в самом деле ютится старик, то как он вообще ухитрился выжить? Рейвен двинулась по тропинке вглубь руин. Под ногами скрипело Она остановилась, нагнулась и зачерпнула горсть земли. В её ладони блеснули застывшие капли стекла. Она высыпала землю и пошла дальше. Среди руин р е й в е н заметила, что большинство раскрошившихся камней похожи на куски угля. Когда-то здесь бушевал огонь. Она отодвинула ногой опавшие листья и посмотрела вниз на стеклянные бисеринки. Затем девушка обошла развалины с другой стороны и остановилась. На чёрных камнях проступал бледно-серый силуэт человека. Руки были раскинуты, как будто он ударился о стену. Тело изогнулось вопросительным знаком. Ноги были странной формы, мало п о х о ж и е на человеческие. Одна рука была поднята, словно в мольбе. Внимание р е й в е н привлекла груда камней. Она осторожно, чтобы не бередить в ноге боль, нагнулась. Из одного камня торчал ржавый гвоздь. На другом были очертания предплечья и кисти. Рейвен провела пальцами по камню. Она вспомнила фотографии из книги про Хросиму, и силуэты жертв атомной бомбы, запечатленные на стенах точно так же, как и эти. Что бы здесь н и случилось, мрачно подумала Рейвен, но результат отпечатки черные камни, выжженная земля с осколками стекла, почему-то очень похож на последствия ядерного взрыва. Рейвин поднялась на ноги. Что за катастрофа оставила эти следы И когда она случилась? почему этот город построен на вершине горы? кем были его жители? Размышляя над этими вопросами, она отвернулась от камней и обнаружила старика, который стоял в футах в десяти за опалленной стеной. он опирался на сучковатую трость, наклонив голову, так удобнее видеть здоровым глазом. рваная одежда была грязна, ветер трепал длинное темное пальто. «Нашли что-нибудь интересное?» Взгляд сверлил её насквозь. Это был тот самый старик, которого р е й в е н чуть не сбила на дороге. «Я не знала, что вы здесь?» Он хмыкнул. «На б л ю д а л за вами отсюда. Видел, как вы рассматривали камни». «Невозможно», — подумала р е й в е н «Если так, то почему не увидела старика, когда обходила стену?» «Кто вы?» — спросил он. «Что вам здесь нужно?» «Меня зовут р е й в е н Дунстон. Я владелец газеты «Фокстонский демократ». Единственный глаз смотрел непонимающе. «Это газета, издающаяся в Фокстоне», — объяснила она. «Я искала вас». «Что ж, вот он я». Незнакомец посмотрел в ту сторону, откуда пришла р э й в е н «Въехали на жёлтой машинке? Да её запросто ветром сдует прямо в Эшерленд». р е й в е н снова удивилась. Машина отсюда не в и д н о как старик узнал, что она жёлтая. «Дорога не слишком хорошая, но я её одолела. А вы живёте здесь один?» «Один», — ответил он. «И не один. Что случилось с вашей ногой?» «Я повредил её много лет назад. Несчастный случай». «Вы тогда были маленькой», — сказал он, констатируя факт, и осторожно прикоснулся к её колену своей тростью. «Да». Она отступила. Колено пронзило острая боль. Он кивнул, харкнул и сплюнул мокроту. Когда старик опять глубоко вздохнул, р е й в е н услышала, как в его лёгких булькает. У него было жёлтое лицо с широкой паутиной шрамов. Правый глаз отсутствовал. Левый, под тонкой серой плёнкой, был бледно-зелёным, и в нём светился острый ум. Старик был очень худой и слегка дрожал от холода. Угадать его возраст Ревен даже не пыталась. Может семьдесят, а может и под сто. но одно было очевидно. этот человек с е р ь ё з н о болен. Прохладно здесь. На открытом месте, сказал король горы и посмотрел в небо. в е т е р гонит облака. Б ы т ь грозе. Дрожащей рукой он оторвал от земли трость и показал ею на жилище, с о х р а н и в ш и е остатки крыши. Это мой дом. «Внутри теплее!» И, не дожидаясь ответа, повернулся и зашагал, нащупывая тростью тропинку. р е й в е н пришла в ужас от условий жизни старика, но стены хотя бы сдерживали ветер. В холодном очаге лежало несколько головешек. Пол был усыпан пустыми консервными банками, матрас на полу покрыт рваным оранжевым одеялом, из-под которого торчали газеты. Скрипнув суставами, король горы опустился на матрасы и разразился кашлем. Приступ длился добрую минуту. Наконец старик сплюнул в пустую банку из-под фасоли, стоявшую позади постели. Его лицо неприятно сморщилось. «Я не могу писать», — сказал он страдальческим голосом. «Хочу, но не могу». «В клинике Фокстона есть врачи, способные вам помочь». «Врачи?» огрызнулся старик. Он фыркнул и снова сплюнул в банку. «Врачи — это дипломированные убийцы. Они всаживают в тебя иголки и пичкают пилюлями. Я не поеду, Фокстон. Слишком много людей. Я останусь здесь». «И давно вы болеете?» «С тех пор, как упала комета», — ответил он. «Я не помню, когда не болел. Хворь то сильнее, то слабее. Ну как? Холодно всё ещё». Он скосил здоровый глаз в сторону очага. р е й в е н почувствовала спиной тепло раньше, чем услышала внезапное шипение огня. Поражённая, она мгновенно обернулась к очагу. Дрова пылали. Старик их не касался, но они загорелись. «Как вы это сделали?» — спросила она. «Что сделал?» «Огонь! Как вы его зажгли?» «Тише!» Король горы схватил свою трость и встал. Чтобы распрямить спину, ему понадобилось побольше времени, при этом он захрипел от боли. Старик прошаркал к двери, ненаруком пиная пустые банки и бутылки, и выглянул наружу. «Кто-то приближается», — сообщил он. «Двое. Женщина и мужчина. Нет, женщина и мальчик. Едут по дороге. Мальчик ведёт машину. Это он». Старик помедлил, его трость была вытянута вперёд, как носовая антенна истребителя. «Да, всё верно. Это он». р э в е н всё пялилась на горящие поленья. Она была в ступоре и почти не слышала старика. Девушка протянула к огню руки, чтобы убедиться в его реальности. «Женщина видит жёлтую машинку», — пробормотал старик. «Узнала, хочет ехать обратно». Он быстро взглянул на р э в е н — Она тебя недолюбливает. — Кто? — р е й в е н потёрла виски онемевшими пальцами. — Миссис Тарп? — Да, боится тебя. Он помедлил, а затем удовлетворённо хмыкнул. — У мальчонки побольше ума. Они идут вверх по тропе. Король горы заковылял встречать гостей. Оставшись одна, р е й в е н отвернулась от очага. Она чувствовала себя не в своей тарелке, понимая, что вторглась в чужой мир, не соответствующий ее представлениям о реальности. Старик не касался дров, но они вспыхнули. Он проведал, что кто-то идет с расстояния в 100 футов или, возможно, больше. Даже узнал, что Майра Тарп ее боится. Что он за человек? И почему предпочел одинокую жизнь среди этих руин? р е й в и наглядел оцарящий вокруг беспорядок. Под дырами в крыше стояли ведра, чтобы собирать воду. Повсюду валялись сухие листья, бутылки и консервные банки. Взгляд остановился на матрасе, и до неё постепенно дошло, чего она не заметила раньше. Под оранжевым одеялом угадывались очертания человеческого тела. р е й в е н смотрела, не шевелясь. Затем медленно приблизилась к матрасу и стянула одеяло. Под ним оказался целый ворог газет, лохмотев ь и журнальных страниц. Оттуда поднимался сырой запах плесени. Фигура, погребенная под тряпьем и бумагой, виднелась более отчетливо. р е й в е н решилась сбросить одну из тряпок на пол. Под ней снова бумаги. Она взяла пожелтевшую газетную страницу за край и аккуратно приподняла. Она поняла, что смотрит на хрупкую руку скелета. Убрав ещё лоскут, девушка обнаружила часть грудной клетки. Быстро отступив от матраса, р е й в е н поняла, что король горы спит на своей кровати вместе с мертвецом. Из огня летели искры. р е й в е н оглянулась и увидела в дверях старика. Давно ли он там стоит, она не знала, но сейчас он, казалось, совсем потерял к ней интерес. Король горы пересёк комнату, чтобы погреться у огня, и несколько раз кашлянул, освобождая лёгкие от слизи. В следующий момент в дом вошёл Нью, одетый в свитер и коричневый пиджак. На бледном лице мальчика ярко выделялись заживающие царапины. Он нёс бумажный пакет. Майра Тарп остановилась в дверях, её рот искривился. — Гляди-ка! — сказала она. — Снова вы? Точно ч е р т и к из табакерки! Я видела внизу вашу машину. Хотела возвращаться, да Нью отговорил. — Здравствуйте! — сморщив нос, Майра вошла в дом. Она встала рядом с дверью, прислонившись спиной к стене. Её испуганный взгляд метался между р е й в и н и Королём Горы. «Нью, отдай то, что мы принесли!» Нью протянул старику пакет. Тот осторожно принял его, заглянул внутрь, а затем взял за угол и вытряхнул содержимое на пол. Посыпались консервы. «Бобов не было», — нервно сказала Майра, когда он стал рассматривать банки. «Но мы принесли фрукты и пару банок тушёнки». Король горы отобрал консервированные фрукты, потряс их возле уха. «Свежие!» — заверила его м э р а «Куплены всего несколько дней назад в Фокстане на рынке!» Он хмыкнул, явно удовлетворённый. Его глаз смотрел на мальчика. «Нью!» «Так тебя зовут!» «Да, сэр!» «Нью Лантарп!» Внутри у Нью всё дрожало, но он был твёрдо намерен не показывать страха. Когда они с матерью поднимались по тропинке, король г о р ы н е о ж и д а н н о появился с за д и н и х Затем, не говоря ни слова, повёл через руины в этот старый дом. Мать Ню заупрямилась, обнаружив машину Рейвендунстон, но Ню её убедил. Мы же далеко заехали. Что ж, теперь возвращаться? Ну и что с т о г о что г а з е т ч и ц а тоже там, в руинах? Какое это имеет значение? Майра сказала, что имеет и большое Но появление короля горы прекратило дальнейший спор. Сколько тебе лет? 15, царь. А ты знаешь, сколько мне лет? спросил старик не без гордости. Я родился в дай подумать. Я родился в 1919 году, когда мне было 15. Я о н о с ё к с я но потом договорил. «Я был вот здесь. Это уже после того, как упала комета. У меня теперь нет ясности в голове. Но я помню, когда мне было пятнадцать, потому что в том году Лизбет исполнилось одиннадцать, и он её чуть не утащил». «Лизбет?» Рэйвин взглянула в сторону матраса. «Моя сестра. После того, как упала комета, остались я и она. Мы пришли сюда вместе». Это было в...» Он нахмурился, пытаясь вспомнить, а затем покачал головой. «Давным-давно». «Кто чуть не утащил её?» спросил Нью. «Страшила?» «Нью?» предостерегающе воскликнула мать. «Он», — сказал старик, — «страшила. Бродяга-бриотопа. Похититель детей. Называйте, как хотите. Я знаю, кто он такой. Прислужник самого дьявола». Мы с л и с б е т поставили ловушки на зайцев. Вечером она отправилась посмотреть, что в них попалось. Девочка шла через лес и увидела его. Он был так близко, что можно дотронуться. Он кинулся на л и с б е т и она бросилась бежать. Слышала, как страшила гонится. Он был все ближе и ближе. Она сказала, что унесся, как ветер, а колючие ветки не были ему помехой. и на бегу призывал её остановиться, прилечь и дух перевести, потому что она устала и удрать всё равно не получится. «Он с ней разговаривал?» — спросила р е й в е н Старик постучал по своей голове. «Здесь. Она слышала его здесь. Лизбет говорила, что его голос был как струя холодной воды в жаркий день. Добрый такой, заботливый». но она знала, кто за ней гонится, знала, что верить ему нельзя. Лизбет его не слушала. Каждый раз, когда хотелось остановиться, она вспоминала звук, с которым упала комета, и это ей придавало сил. С тех пор она никогда не выходила из дому без меня. Лизбет видела его лицо? Как он выглядит? Его лицо менялось». Старик положил палец наверх консервной банки, нажимая тут и там, словно пытаясь проткнуть жестянку. Сначала у него было лицо, а потом не стало. Лизбет сказала, что она видела белую-прибелую кожу, а потом лицо пропало. На его месте появилась дырка. Он снова обратил взор на мальчика, склонив голову на бок. «Ты тоже его видел?» «Да», — ответил Нью. и его чёрную кошку, жадную тробу. Он ведь приходил вчера ночью?» «Да». Нью ощущал себя беспомощным, как замок перед ключом. Он чувствовал, что король горы его прощупывает и изучает, постепенно раскрывая настиж. «Твоя мать очень боится», — тихо сказал король горы. «Страх давно поселился в сердце м а й р ы и почти ослепил её». «Но ты уже начинаешь ясно видеть, верно я говорю?» «Не знаю». «Тарп», — прошептал старик. В его дыхании тихо клокотала Мокрота. «Тарп, человек, который жил в том доме, был твоим отцом?» Нью кивнул. «А как его звали?» «Бобби», — ответила за сына Майра. «Бобби Тарп. Я видел, как он уходил из дома и возвращался». Иногда стоял всю ночь в лесу через дорогу и просто наблюдал. Я ходил за ним на утёс ы и видел, как он смотрит вниз, на Эшерленд. Я знал, что было у него в голове. Его звали, соблазняли. Я много раз ходил за ним, когда он гулял в лесу. И ни разу он меня не заметил. Однажды он спустился с б р я о т о п а к лоджии и встал на берегу. так сильно хотел войти, что терпел из последних сил. Да, Бобби сопротивлялся. Я помогал ему, потому что знал, иначе ему не справиться. Так же, как ты, парень, не смог бы самостоятельно выбраться из терновника. Не смог бы в одиночку удержать жадную тробу. «Что?» — прошептал Нью. «Я ничего о тебе не знаю». — продолжал король горы, — как ничего не знал и о твоём папе. Но я прекрасно знал, что он нужен лоджии. И ты ей тоже нужен. Тебя я тоже видел на утёсе. Видел, как ты глазеешь на дом, мечтая погулять по его комнатам и потрогать прекрасный мрамор. Прошлой ночью жадная утроба приходила не для того, чтобы убить. Ей надо было тебя проверить, узнать, камень ты или бумага. Твой отец перед смертью стал слабым. Радоваться надо, что он мёртв, ведь Тарп был готов войти в лоджу. А каким бы он оттуда вышел, лучше тебе не знать. Рэйвен покачала головой в полном замешательстве. Ей казалось, что старик несёт ахинею. Кто сошёл с ума, он или она? «В лоджии никто не живёт, она пуста». «Женщина! Я и не говорил, что там живут люди!» Презрительно бросил ей король горы и снова перевёл взгляд на мальчика. «Твоего отца домогался не человек, и тебя подманивает совсем не человек. Лоджия, парень, это не просто комнаты и прекрасный мрамор. У неё есть чёрное сердце и голос, который как нож в ночи». Я знаю, потому что она общается со мной с того самого момента, как упала комета. Она ругает, искушает и зовет, проникает в мои сны и пытается задушить. То же было и с твоим отцом, то же происходит и с тобой. Только я уже стар, и скоро жадная утроба проникнет в мой дом, и я буду слишком слаб, чтобы ее сдержать». «Теперь л о д ж и хочет тебя так же, как хотела твоего отца». Старик крепко сжал посох. Его единственный глаз смотрел твердо. Он был готов сдаться. Каменная стена, которую он воздвиг в своей душе, разваливалась. Вот почему. Я должен был точно знать, что он больше не сможет слушать. Майра затаила дыхание. Нью не шевелился, но его сердце бешено стучало. «Я убил его, парень», — тихо сказал король горы. «С таким же успехом мог бы приставить к его голове ружьё и вышибить мозги. В тот день он меня встретил на склоне горы. Я знал, где он работает. Тарп был слаб, и от меня много не потребовалось. Всё, что он должен был сделать...» Это накачивать шину без остановки, пока не взорвется. Он так и не понял, что произошло. Нью молчал. К его лицу прилила кровь, на висках пульсировали синие жилки. п е р в ы й недоверчивым хриплым голосом заговорила Майра. «Вы никогда не знали моего Бобби!» Она встала позади сына. «И ничего особенного вас нет. Вы просто выживший из ума алгун!» «Посмотри на меня, парень!» — приказал король горы. Он вытянул трость и приподнял ею подбородок Нью. — Ты ведь знаешь, лгу я или нет? Нью оттолкнул трость. Он беспомощно поглядел на р е й в е н и попытался что-то сказать, но умолк и застыл в оцепенении. На бледном лице отразилась целая буря эмоций. Он всё же заставил себя холодно взглянуть на короля горы. — Вы сумасшедший старик! заметным усилием, сказал Нью. «И ничего особенного в вас нет!» Он резко развернулся и вышел из дома. Майра кинула на р е й в е н ядовитый взгляд и поспешила за сыном. Король горы глубоко вздохнул. В его лёгких шумело, и он едва сдержал приступ кашля. «Он знает!» — сказал старик, отдышавшись. «Не хочет признаваться в этом перед мамой, но знает!» «А ты совсем свихнулся!» подумаларейвен при в и д е скелета под лохмотьями и газетами у н е ё по спине бежали мурашки что если это не сестра старика а один из детей чьи фотографии напечатанные ею висели на стенде объявлений когда умерла ваша сестра спросила она я не знаю в котором году устало сказал старик и потер зрячий глаз ей было 20 лет или два «Не могу вспомнить. Это ее кости». «Почему вы их не похоронили?» «Я не хочу, чтобы до нее кто-нибудь добрался. Я поклялся ее защищать и защищал все это время». Прихрамывая, он подошел к кровати, приподнял рваное одеяло и запустил руку под кучу тряпья. Не хотел, чтобы тот, кто ее убил, сглодал кости. Он вытащил маленький череп. Нижняя челюсть отсутствовала, но спровалился». «Это сделала пантера. Поймала средь бела дня у реки». Он бережно поместил череп обратно и взял отложенную раньше банку с фруктами. «Парень знает», — пробормотал он. «Что знает?» Король горы пристально посмотрел на неё и улыбнулся. «Что он похож на меня?» Он проткнул указательным пальцем крышку консервной банки, как мокрый картон. Выдернув палец, слезал с него фруктовый сироп. р е й в е н решила, что с неё хватит, и выбежала из дома. За спиной девушки раздавался смех старика, перешедший в спазматический кашель. Она о бежала мимо силуэтов на каменной кладке, по земле усеянной плавленным стеклом, и ни разу не обернулась. Добежав до машины, р е й в е н испытала ещё один шок. «Фольксваген» теперь смотрел вниз, что-то развернуло её автомобиль. Девушка быстро скользнула за руль и завела двигатель. р е й в е н проехала чуть ли не половину пути вниз, когда вдруг сообразила, что по руинам она бежала. Хромота исчезла.